Глава двадцать третья Конь волхва несся через кусты, перепрыгивал в аллежины, ямы, на каждом прыжке рискуя сломать шею себе и всаднику. Тьмнота сгущалась, затем впереди возник свет. Земля уносилась под конскими копытами назад, а свет все оставался впереди. Калаксей рассмотрел, что впереди волхва с его конем несёт оранжевый шар с кулак. Искрами брызжет. но мох и сухие листья не вспыхивают, зато когда шар задел ствол толстого дуба, люто грохнула, вспыхнула слепящая молния. Колокса и начал в страхе придерживать коня, ибо и в наступившей теме видел полуслепшими глазами расколотый надвое дуб, паутину молнии и перекошенное лицо Олега. Конь шумно дрожал, его трясло так, что Колокса ощутил себя вовсе не трусом, преободрился. Отыскал убежавший из этого страшного леса голос, Олег, из кромешной тьмы прозвучало: "Стой там, да я и так как мышь в норе". Голос Олега был все еще злым и растерянным. Я не зря ускакал на ночь глядя. Надо сейчас, а то завтра уже струшу. Я чем больше думаю, тем больше у меня отговорок. Завтра уже не решусь. Калаксай поглаживал дрожащего коня. шептал на ухо ласковые слова, слышно было, как конь пугливо придаёт ухом, чуя горячее дыхание хозяина. "О чего мы ждём?" Голос Олега прозвучал напряжённо. "Слезай, слезай". Чернота начала рассеиваться. Перед глазами плавали серые пятна. Одно пятно фыркнуло, там затрещали кусты. Конь Олега уже без псадника вломился в чащу. "Ты где?" вскрикнул Колоксай. Слезай, донесся голос из темноты совсем близко. Я не смогу еще и коней. Он послушно слез, звучно шлепнул коня по мокрому от пота крупу. Конь обрадованно побежал вслед за лошадкой волхва, и Калакса и смутно подивился, как же поймают снова не стриноженных коней? Что коней? Слова застряли в горле. На лес опускалось нечто страшное, давящее. Душа застыла в страхе. Вершинки тревожно зашумели, затрещало. Он смутно видел, как верхушку самого высокого дерева переломило, как лучинку, сорвало и унесло. А страшная мощь опустилась прямо на него. Захотелось взвыть и помчаться в ужасе куда глаза глядят, как убегают даже самые храбрые псы при первых же ударах грома. А затем его смяло, сжало, выдавило душу. Рядом жутко заржал конь. Блеснули оскаленные зубы. Почему-то огромные, как кольье чистокола. Красная пасть надвинулась и проглотила. Страшные зубы дробили доспехи, хрустели его костями, но из-за страха и беспомощности почти не чувствовал боли. Сам скрепел зубами, напрягался изо всех сил. Медленно начал проступать красноватый свет. Желудок то обрывался, всё тело тяжелело, словно влили в пасть пару вёдер расплавленного олова, то внезапно начинал карабкаться по горлу. приходилось стискивать зубы и напрягать все мышцы, чтобы блевотина не опозориться тому, кто выдерживал самые дикие загулы в захваченных городах. А потом от удара подошвы он упал и покатился по широкой каменной плите. Все вокруг было розовым, даже камень под ним блистал крохотными красными искрками. Небо тоже розовое, а на востоке разгорается самое страшное и красивое зарево, какое он только видел. А Шалеф? Он приподнялся на дрожащих руках. Олег сидел, привалившись спиной к камню. Волк выглядел так, словно его пожевал змей, выплюнул, а потом ещё и прихлопнул лапой. Воздух был странно морозный. Колоксай, который взмок от страха, закашлялся, когда вдохнул слишком глубоко. Горы возвышались так, что остальные вершинки остались далеко внизу. Отсюда это выглядело так, словно несметное стадо змеев расположилось на отдых. Выставив шипастый панцирь, жуткие гребни, из-за далёкого видне края, он никогда не видел, чтобы край земли оказался так далеко. Поднялся сверкающий, как раскалённая паковка боевого топора, краешек солнца. Багровый свет перешёл в валы, а тот начал быстро сменяться оранжевым. Так это же, прошептал Калаксай. Меня всю ночь терзало, давило, мучило, а я столько вытерпел. Олег, словно очнувшись от глубокого обморока, начал ощупывать бока. У волчевки оторвало петли, а с плеча свисал обрывок веревки от заплечного мешка. Исхудавшее за время перелета лицо болезненно дернулось. Не льсти себе, тоже мне герой. Мы сюда добрались в мгновение ока. Даже голос его был изломанный, хриплый, а из груди рвались сипы и клокотания, словно внутри порвало легкие. Колакса, обвиняюще ткнул пальцем в восходящее солнце. А это что? Пряник. Колакса опешил. Какой же пряник, если это солнце? Знаешь ведь, удивился Олег, словно могучий витязь, в самом деле мог не знать в силу занятости царскими делами. Чего спрашиваешь? Так откуда солнце, если нас подхватила это чёрт бы её подрал сила, когда солнце только что зашло? Правда ли там ночи свиробьиный хвост, но не скомарины же? Олег недовольно буркнул. Так бывает, когда залетишь слишком далеко от дома. Колоксай не поверил. Врёшь. Хочешь верь, хочешь нет. А почему? А потому, огрызнулся Волхов ещё в раздражении. Ты не в волхвы намылился? Колоксай отшатнулся. Упаси, я и читать-то не умею. Когда-нибудь узнаю и такое. Или другие подскажут. А сейчас партки горят, мир рушится, а я тебе о восходах солнца. Ты всё ещё лежишь? Ещё один лежун на мою голову. Вставай, замёрзнешь. Колоксай попытался встать, охнул, замахал руками, словно пробовал взлететь. От сапог остались изорванные галенище. Голые ступни безуспешно искали место свободное от острых камней. В испуге его ладонь метнулась за спину. Он перекосил рожу, щупал, потом из груди вырвался мощный вздох. Топор на месте. А с ним какой настоящий мужчина останется долго без сапог? Где мы? В горах, ответил Олег терпеливо. Он стоял к нему спиной, рассматривал дальние вершины гор. В двух шагах зиял обрыв. У Колоксая зачесалась нога. Так восхотелось дать пинка человеку, объясняющему, что они сейчас, видите ли, в горах. Это ты нас сюда занёс. Поинтересовался он враждебно. Нет. А кто? Моя дурость, ответил Олег, не оборачиваясь. Если бы всё по моему желанию, то мы бы сейчас хмм. Он там вроде бы что-то дымится? Колоксай присмотрелся. Ни черта не зрю. Дымится как раз вон с той стороны. Там в небо гора плюётся камнями. А с этой только ветер. Ноздри Олега раздувались, дёргались, будто пробовали взлететь. Он вытянулся, застыл, весь превратившись в слух. "Дымится", повторил он. "Правда это не дым. Пар или не пар? Тогда что?" Олег повернул к нему серьёзное побледневшее лицо. Губы дрогнули в сдержанной усмешке. "Ты как насчёт узнать?" Колокса ответил с достоинством. "Всякое вызнавание недостойно воина. Ты не воин, тебе можно, а я могу охранять тебя. Олег не слушая шептал, двигал руками, на лбу вздулись жилы, тело вздрагивало, как под ударами невидимых камней. Колоксан напрягся, сцепил зубы и втянул голову в плечи. Добро, если на этот раз только голенище сорвет, а если ноги? На всякий случай он выдернул топор, пригнулся и развел руки. Лезвие разбрасывало солнечные зайчики. Олег шумно выдохнул, но глаза его не отрывались от двух красных точек, что разрастались в синем небе. Колоксай ахнул, отступил, пока спина не упёрлась в промёрзшие камни. С неба быстро падали, распустив неправдоподобно яркие крылья, два пламенных коня. Сами красные, будто порождение утренней зари, они потрясали длинными роскошными гривами. Пышные хвосты стелились по ветру, как снопы искр, раздуваемые сильным ветром. Олег наконец посторонился. Кони с тяжёлым грохотом ударились всеми четырьмя и побежали, растопырив крыли и госяв встречный ветер. На Колоксае пахло жаром. Олег сказал буднично: "Без седла не свалишься?" Колоксай не отрывал восхищённых глаз от чудесных коней. От них сочно пахло солнечным потом, как от молодых женщин в летней ночи. Оба легко пробежали мимо, остановились. Бока раздувались, красиво вырезанные ноздри трепетали. Что? Он встряпенулся, но смотрел только на коней. Это нам не надолго, предупредил Олег. Приручить не удаётся, а держать в такой узде, незримой, конечно, удаётся недолго. Как жаль. Прошептал Калаксай. Из тебя колдун никчемный все-таки, да? Самый никчемный, согласился Олег. Это хорошо, сказал Калаксай. С чересчур умными совсем гадко. А ты с такими кулаками никогда не станешь чересчур. Олег с ненавистью посмотрел на свои кулаки, подошел к коням, пошептал, прикоснулся к красному как пламя боку. Колаксай видел, как дрогнула кожа, а конь пугливо скосил большой, красивый, как у женщины глаз. Они не живут в неволе, ответил Олег уизвлённо. Он красиво вспрыгнул, сжал бока коленями, конь послушно повернулся. В неволе редко протягивают дольше суток, Колаксай отпрянул. Так слезай! Отпустим ещё до обеда, ответил Олег сухо. Быстрее. Если в самом деле не желаешь Да, не желаю, не желаю. Тогда поторопись. Калаксай взобрался с опазкой. Не умело. Ни седла, ни узды. Коленями управлял последний раз в детстве, когда взбирался на жеребенка. Но кое-он держался ровно. Только уши подрагивали в испуге, а в глазах стояло недоумение, почему позволяет этим странным зверям топтаться по его спине. Когда разбежавшись, рухнули вниз. Колоксаи начал сползать по конской шее в надвигающуюся пропасть. Холодок смерти сковал тело. С встречный ветер стал таким упругим, что Колоксаи, к своему страху и непониманию, уперся как в стенку. Затем конь выровнялся, по бокам трещали крылья, удара по воздуху взвихряли воздух. Колоксаи бросало то в жар, то в холод, но конь под ним уже нёсся как огромная птица. Ноги либо поджал. Либо встречным ветром прижало к брюху. Конь с Олегом несся далеко впереди, похожий на огромную яркую бабочку с наростом на спине. Крылья били по воздуху часто. Со стороны казалось, что по бокам переливаются два блестающих полушария. Они трудно выбирались по кругу из ущелья. Красная стена обставшего на дубе гранита скользила быстро, а когда конь понесся рядом с этим мелькающим пестрым ужасом... В глазах Колоксая заребило. Ветер срывал слёзы и уносил, но он упорно старался за всем следить из-под опущенных век. А потом он услышал дикий, восторженный вопль. Не сразу сообразил, что вопит он сам, а кони без воплей и даже ржания стремительно несутся над вершинами сверкающих гор. Подножие с роскошными долинами ещё в ночной мгле, города и сёла спят. Народ застыл в ночи. А он, Калаксай, несётся на божественном коне. Конская спина горяча, словно этот крылатый, как вынырнул из красного утреннего солнца, так и мчится, огненный и хропящий. Заснеженные вершины проплывают внизу медленно, а когда он исхитрился посмотреть вниз, рискуя свалиться, потрясённо ощутил, что если бы там, внизу на конях, то пару суток только на то, чтобы вот от той долины до этой. А, да и куда больше. Это ж они сейчас по прямой, а внизу на петлялись бы, на петлялись. Вершины начали подниматься. Впереди конь медленно уходил вниз. Справа мелькнула острая вершина. Ветер стал злее, бил кинжальными ударами в бока, даже в спину. Олег впервые оглянулся, указал рукой влево и вниз. Сбоку поднялась отвесная каменная стена, Колоксай замер от страха и восторга. Навстречу пугающе быстро приближалась стена из красного гранита. Плавно изогнулась, пошла убегать слева, медленно вырастая до самого неба, а конь нёсся, как показалось Колоксаю, ещё стремительнее. Далеко впереди и внизу показалась широкая каменная плита. Ровная и гладкая, в ответной стене чернел вход. Летящий впереди красный конь, чья грива сливалась с распущенными волосами волхва, С разбегу пробежал по каменному козырьку, остановился у самого входа. Колоксаю даже почудилось, что конь Волхва ударился о скалу, но тут уже каменная плита надвинулась стремительно и на него. Копыта застучали, свирепый ветер взвыл дурным голосом. Колоксай стиснул зубы, напрягся, готовый скатиться на камни, выдерживать ломающие кости удары. Внезапно стих как ветер, так и стук копыт. Шумно дышал конь, бока раздувались, подбрасывая его ноги. Калаксай сам шумно выдохнул, ещё не веря, что всё кончилось. От мрачного входа донёсся цокот копыт, захлопали мощно крылья другого коня. Красный конь, который раньше был под волхвом, разбежался и на этот раз без падения с края плиты взмыл в воздух. Под Калаксаем нервно подрагивали тугие мышцы. Конь храпел, уши прирадыли. Колхасай вздрогнул, соскочил. Крылатый зверь в тот же миг пошёл от скалы боком, разбежался и взмыл в небо. А тёмный щели Олег нетерпеливо махнул рукой. Ты что, заснул? Колхасай прохрипел, чувствуя, как болит всё тело, а горло перехватила железная рука. Самую малость. Так, задремал. Мышцы от страшного напряжения трещали, словно пролежал как замороженная лягушка в глуби льда всю зиму. Олег кивнул, даже не посмотрев вслед чудесным коням, исчезв в тёмном проёме. Сердце Колоксая бухало, как молот в руках через чур у серного молотобойца. Дыхание вырывалось с хрипами, но если он собирается защищать этого, этого, он застонал и бросился на чугунных ногах в тёмный зев, надеясь, что если там и есть что-то, то не кинется сразу, а сперва хотя бы принюхается. А тогда может быть уже и не кинится.